Александр Голодный Металл Армагеддона Жизнь в обмен на смерть Снова расстилается ковёр золотых искр сияет и переливается перламутр их оболочек Теперь знаю точно полупрозрачная сфера вокруг блестящего ядра это последнее прожитая жизнь И чем ярче и чище перламутр Чем больше было в человеке добра, любви, справедливости и благородства, мне интересно, а как выгляжу я? невозможное, наполненное божественной энергией пространство оказывается, слышит мысли и исполняет желания. Словно огромное зеркало окружило со всех сторон. Да. Теперь понятно, почему так слабо ощущается Дыб ледыханий всевышнего и откуда идёт замораживающий чувства холод. Расплавленное золото во льду, кипящий металл, окружённый выстуженной бронёй, заросший инеем сверкающих кристаллов. Просто новогодняя снежинка, только прорастанка мы весельем от белой фигуры не тянет. Слишком остры пики и опасны зазубренные грани. Вот во что превратилась ледяная пустыня личного кладбища. Понятно, почему образующие прихотливый гармоничный узор потоки искр стараются держаться в стороне. И также понятно, почему для меня не нашлось места в общем рисунке убийца неукладывающийся в уме количество людей человек. Не один раз применивший самое страшное оружие в истории миров человек ли после всего совершенного. Мысленный вопрос остаётся без ответа. Зеркало плавно расстаило в бесконечном пространстве межвремения. А что же? Задам следующий вопрос. Куда мне теперь? Тишина. Уточняю, Да, я знаю, что совершил и не ищу оправдания. Премуд воздаяние, как и положено офицеру, за достоинство и честью. Распахнулись сияющие порталы двух врат. В один немедленно стремился плотный поток душ, вспыхнув на краткий миг в полотне малинового пламени, став чище, ярче, вобрав в себя перелому траболочки. Искры исчезали. Они уходили в миры к новым рождениям и человеческим жизням. Другие врата замерли в мрачном одиночестве, в запредленном, суровом, непознанном и нечеловеческом тянуло от затянувшего их жемчужного полога. Шагнув туда, да, станешь ангелом или демоном, фигурой другого уровня. других масштабов и других миров и уже точных, не человеком. Вот как. Получается, я должен выбрать сам, и нет даже намёка на возможное наказание. Божественная логика позволила человеку идти своим путём, самому принимать решения. Непростой выбор. забыть навсегда о друзьях и любимых стереть воспоминания трёх жизней полны горечи потерь и радости приобретений или помнить всегда и всё но в ином качестве вличие не имея возможности быть снова на равных с людьми и если быть до конца честным не тянет меня ни влево ни вправо не трусость нет как будто что-то недоделанное, словно кто-то забытый ждёт от меня помощи. Чуть помедлив, распахнулся ещё один портал, небольшой, тёмный, знакомый. Завшол оттуда. Долетел отзвук тепла и братского участия двойника напарника, человека, с которым мы делили одно тело на двоих. Решение принято. темнота ваш глох ледяной вспышкой Александр Владимирович попробуйте ещё раз вспомните представьте ощущения которые вы испытали при встрече объекта альфа с призраками в метро ворвавшийся в будиле сознание стремительно подключает привычное тело дополняться чувствами и ощущениями личная память дополняется обрывками воспоминаний двойника хаотичными и не систематизированными но многое улавливаю о сколько времени прошло месяцы а там мгновение словно слабый разряд тока проскочил от макушки до пяток заставив почувствовать тело целиком одновременно окружающий мир окончательно обрёл реальность открываю глаза лежу в ложеменке Внутри установки типа томографа голову холодит металл электродов. Они же подключены к груди и спине. В вене, закреплённой пластырем, торчит игла капельницы. Неслабо взялись за истеренного хозяина оболочки, и это скромно называлось послужить российской науке ну Илья Юриевич. С явственным оттенком скуки Голос продолжает вещать, особенно важные моменты, характеризующие наполнение силой и уве С судорожным глотком, дающий указание поперхнулся. Ага, догадываешься, что остановило научного работника на полуслове. Упёршись руками, легко выкатываю ложемент из сканирующего блока, сажусь отделяя первый электрод. Мужчина в белом халате полностью зависнув, смотрит на дисплей большого монитора, потом неорешительно переводит взгляд. Глаза изумлённо расширяются. Фирменная ухмылка чёрного теха определённо нагнетает жути. Ладно, хватит издеваться. Должите Илье Юрьевичу, я вернулся. э <сёжеское> к слову о наполнении посланной внутрь волна отозвалась мощью океанского цунами чувствительно заколовшие электрическимиголочечками электроды заставили поморщиться электронный блок к которому подключались проводники ярко вспыхнув светодиодами обиженно пикнув отправился на перезагрузку системник компьютера прямо сказать не слабо. От второго взгляда учёный попятился вместе со стулом. И "Как это понять, что я теперь такой страшный?" коллега. "Я же вас попросил доложите Ильёвичу. Вы знаете, о ком я говорю?" Нервный кивок и резко хлопнувшая за испарившимся научником дверь подтвердили могу быть убедительным. Срывай последнюю пластинку, короткостриженый головы, вытягивая иглу капельницы, заклеив ранку, встаю. Ноги сами попадают в удобные больничные тапочки. Кстати, на мне только не менее больничного вида хлопчатобумажные светло-зелёные брюки. Ну, хоть не рубаха с завязками на спине. Как самочувствие? нормально лёгкость в движении говорит о том что раны уже не беспокоят да и спортом мой собрат по телу похоже занимался регулярно взглядевшись провожу рукой по боку потом приспустив штаны исследую ногу шрамы от пуль конечно страшноваты но зарубцевались полностью кстати полагаю на сегодня с научными экспериментами закончено Самое время одеться. К удивлению, за ширмой на плечиках висел не костюм, а более привычные джинсы, рубашка и вязаный жилетка. Похоже, со службой в ГРУ удвойника не срослось. Но оно и понятно. Ты, слава богу, главное, чтобы его военной пенсией не обделили.